Слова 35. -е. Анкора. Цель начала казаться ему нереальной. Они ехали всю ночь, собирая все новое дерьмо на свою голову. В десять вечера шофер стал причитать. У него лихорадка, наверняка заражение. Сальву уволил его, выкинув пинком, и сам сел за руль. Часом позже внедорожник оказался в канаве. Как по волшебству из темноты вынырнули какие-то люди и помогли им снова пуститься в путь. В очередной раз Эрван полез в свой пояс. Несмотря на усталость и укусы, его словно заворожило. Он чувствовал, как под ногами пульсирует алое сердце земли. Сальво оказался хорошим водителем. Хотя дорога ограничивалась двумя лучами фара, освещавшими всплески грязи и листья, бьющиеся в ветровое стекло, Он устремлялся в это месиво с полным спокойствием, принимая на себя тряску и толчки и притворяя их восставшиеся за спиной километры. Рван устроился впереди, пристегнув ремень и вцепившись в ручку двери. Его болтало на сиденье, как мешок с картошкой. Иногда он погружался в полудрему, только подбородок бился о грудь, да тело подскакивало на ухабах. Обычная перевозка трупа. Когда он засыпал по-настоящему, ему снился один и тот же сон. Он жил в термитнике в паре со своей королевой, огромной и прозрачной. Он заключал ее в объятия, прижимал, оплодотворял, чувствуя, как ее тело заполняется тысячами личинок, оживающих под его ласками. Внезапно его приходили освободить белые строители с дымящимися факелами. Термиты пускались в бегство — Когда он со слезами на глазах выбирался из своего логовища, спасители ждали его в окружении тел с ободранной кожей, развешанных по деревьям. На рассвете они оказались на равнине, плавающей в собственном соку. Огромное зеленое тело, развалившееся на простынях дождя. Все сверкало в лучах зари. Казалось, природа разрослась за ночь. Рождение мира и только под пунцовым небом, которое тоже едва покинуло мифологическую кузницу. Сейчас был полдень, и они ехали через Амкору. Здесь цвета отсутствовали. Только ржавчина дней и серость реки. Болотистые трущобы, где человеческое сливалось с растительным. Плоть с корой, пластик с илом. Сальва поставил внедорожник в гараж, скорее под навес, где за ним должны были присмотреть местные. «А все-таки что у тебя за работа?» — спросил Ирван, устремив глаза на чемодан, который бы не муленге всегда держал на расстоянии вытянутой руки. «Импорт-экспорт, я же говорил. С какими странами? Теми, которые дают нам всякие штуки. Не понял». Когда любезные, развитые страны отправляют нам посылки, их же нужно распределить. Ты хочешь сказать «украсть и перепродать»? В любом случае они исчезают. Лучше уж взять дело в свои руки. Я получаю оптом, а потом распределяю поштучно. Просроченные медикаменты, непарную обувь, сломанные машины. Не скромничай. Есть еще и ООН, и неправительственные организации. Сальва расхохотался. «В удачные деньки! Мы муравьи, босс, а муравьи живут крохами!» «А этот чемодан?» Тот положил руку на чемодан, будто оберегая от взгляда Ирвана. «Это не для протокола!» Он не дал времени выяснить подробнее и ввинтился в уличную толпу. «Дальше пойдем пешком!» Они с трудом прошли оставшуюся часть деревни, с носильщиками позади, преследуемые детьми, бродячими торговцами и смешками женщин, наблюдающих за ними с порога своих лачуг. По мере приближения к воде дома все больше напоминали постройки из отбросов. Запах тухлой рыбы пропитал все вокруг. Настоящим зрелищем была река. Бурые с оранжевым отливом волны Казалось, омывали древние металлы, еще тлеющие угли из незапамятных времен. От этого пейзажа на губах оставался железистый привкус. Противоположный берег был едва различим. Зеленоватая лента, затерянная в жаркой дымке. По щиколотку в воде они пробрались сквозь путаницу тростника и корней и вышли на берег. Невероятная суета. Путешественники, обвешанные багажом, с головы до пят, прямо с тяжелыми узлами под мышками, шагали вслепую. Примостившиеся между уходящими в воду корнями ловчонки предлагали самые причудливые товары. Бочонки, тюки и лодки плескались возле берега. Каждый забирался по колено в мутную воду, но никто не замедлял шага, лишь бы не опоздать к отплытию. Рвану потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что именно он видит поверх камыша. Две сцепленные между собой баржи образовали нечто вроде понтона метров 200 длиной, без тени какого-либо оборудования или устройств, просто заполненного пассажирами. С этого расстояния его можно было принять за свалку на уровне воды или же за плавучую деревню с тысячами обитателей, которые уже как-то обустраивались ввиду грядущего переезда. На борту этой гигантской гладильной доски белой краской было намалевано «Вентимилия». «Вентимилия» — город на Средиземноморском побережье Италии. «Повезло! Они здесь!» — Сальва прокладывал путь через толпу ударами палки, как ударами мачете в джунглях. «Поторапливайся, шеф! Надо занять нашу каюту первого класса!» Эрван ускорил шаг, или, точнее, «поплыл быстрее». Они барахтались по пояс в воде, пристроив сумки на голову. Он не мог оторвать глаз от кишащего людьми настила. Мужчины с обнаженными торсами, казалось, играли мускулами под солнцем. Прачки трудились вовсю, согнувшись в три погибели над своими тазами. Дети удили рыбу, привязав леску к руке. Козы, свиньи, зонты и зонтики — все в одной куче. дымящиеся жаровни, развешанное на веревках сохнущее белье — Музыкальная группа в разгар репетиции. Перекинутая доска, чтобы подняться на борт. Эрван работал локтями, пытаясь не отстать от Сальва. Рядом толкли маниоку, переругивались, закрепляя ящики под пластиковыми тентами. Старались пристроиться между огромными сумками, подыскивали себе местечко с полным безразличием к палящему солнцу. Сальва безостановочно орал и приглядывал за носильщиками. Они добрались до второй баржи. «Все происходит сзади», — пояснил «желтая майка». Вентимилию толкают, они буксируют». «Толкают чем?» «Ну и вопрос. Толкателем чем же еще?» «Три тысячи лошадиных сил, четыре винта, мотор от штурмового танка, который сперли у армейских». Тарван увидел, наконец, самоходную установку. Каюта первого класса располагалась прямо на настиле. Насильщики сдали багаж, им вовсе не хотелось, чтобы их увезли за компанию. Эрван расплатился и увидел, как они растворились в свалке, пускаясь в обратный путь. Он огляделся. Буксир-толкач представлял собой приземистую лодку, нос которой был прикреплен к первой барже металлическими тросами, зафиксированными лебедкой. На возвышении рулевая рубка, установленная так, чтобы капитану открывался максимальный обзор. Внизу в трюме гудели моторы. Между ними располагалась каюта первого класса. Кусок листового железа, раскаленного до бела, в воне дизельного топлива. Совершенно не очевидно, что они отхватили лучшее место. Вибрации машинного зала поднимались снизу, а плевки капитана летели сверху. Единственный положительный момент — тент, натянутый у них над головой. «У тебя есть оружие?» Спросил Сальва, возбужденный сверх меры. «Да. Никогда его не показывай. Не теряй хладнокровие, братец. А то у тех, кто хотел просто тебя обворовать, появится причина тебя убить». Рван кивнул, но не мог себя заставить отнестись к этому трепу серьезно. «А главное, никогда не забывай правило номер один». «Какого правила? Где бы мы ни остановились, отплываем очень скоро». Отец уже объяснял ему ситуацию. «У него не будет достаточно времени, чтобы найти свидетелей и допросить их». «Максимум час», — повторил Сальва, воздев указательный палец, а потом ткнув им в направлении верховья реки. «Там война. Останешься на берегу — умрешь. А остальные — те, кто плывет с нами. С ними дело другое, у них нет выбора. Они к семьям едут, дела делают, они в курсах». А если такой парень, как ты, останется один, его сожрут. Громкий гудок разнесся в перегретом воздухе. Рев каравана, который готовился поднять якорь.